Глава седьмая 1556 год, 21 мая, Тула Разговор с Далайолой прошел хорошо, однако имел самые негативные последствия «Он все еще жив?» – спросил один из заговорщиков «Не только жив, но и идет на поправку, проклятие!» «Да уж», — покачал головой другой заговорщик, — «это у мертвия не берет ни освещенный кинжал, ни яд. На саблях к нему лучше не подходи, да и с копьем он силен. Как же нам его свалить? Стрелой бить разве что? Говорят, что он заговоренный. Там на Гоголе его пули да стрелы облетали. стрелу. И мимо. А потом он сабельку хватил, и конец. «И что же нам делать?» — разъяренно произнес молодой голос. «Огонь! Только очистительный огонь способен преодолеть дьявольскую суть этого чудовища!» — воскликнул присутствующий на встрече неприметный священник. «Ты уже сказывал, что священный кинжал отправит его в ад!» «Да, — сказывал, — но кто же знал, что он такой могущественный демон? Не иначе, как самому лукавому под хвостом лижет, раз такой живучий. И как же нам его сжечь? Ведь изловить его непросто, ой, как непросто!» «Зачем нам его ловить?» — криво усмехнулся этот священник андрей завершил работу и отпустив своих помощников отправился в покое к жене корреново выглядишь произнесла марфа когда он зашел к ней она зевнула отложила бумагу с пером и потянулась устал очень устал буркнул андрей может отдохнешь несколько дней я думаю еще не полностью вышел из организма а дела кто будет делать «Дела подождут. Если ты сляжешь, им придется ждать намного дольше». Воевода устало вздохнул и сел рядом, потирая ладонями лицо. А супруга начала ему делать массаж шеи. Точнее, не массаж, а так, разминать немного пальцами. «Слушай, может, и спину мне помнешь?» «Болит?» «Видимо, с мышцами что-то. Много сижу. Тогда снимай одежду и ложись на лавку». Марфа ничего не смыслила в массаже. Раньше. Но Андрей ее немного подучил, так как очень его любил. И раньше регулярно посещал эти процедуры. Вот она изредка ему и помогала в тихой интимной обстановке. Дети уже легли спать. Марфа их уложила в соседней комнате. Так что им никто не мешал, и массаж плавно перетек в нечто большее. Андрей расслабился, потом разогрелся и пошло-поехало. «Еще один день прошел», — тихо прошептала Марфа, когда они уже закончили и лежали, прижавшись друг к другу. «Твои враги ведь никуда не делись, и они явно взялись за тебя очень крепко». «И что ты предлагаешь?» «Ты ведь догадываешься, кто это?» «У меня нет доказательств». «И что?» «Неужели ты не можешь их отравить или как-то еще сгубить?» «Они простые исполнители. И что? Они у тебя под боком. Избавься от них и вздохнешь свободно». «Милая, повторяю, они простые исполнители. Не будет их, будут другие. Этих я хотя бы знаю. Много тебе это пользы приносит? Сегодня травят тебя, потом кого? Меня с детьми?» «Просто, чтобы насолить тебя?» «Ты думаешь, а почему нет? Воду отравят, и мы все ее выпьем. Мы еще можем пережить, а дети? Да и если их убьют, ты наломаешь дров. Подставишься?» Андрей не стал отвечать, задумался. «Я думаю, что нужно резать всех, кто угрожает тебе, и до кого ты можешь дотянуться. Не ждать, когда он ударит первым. Или травить». «Ты ведь много про яды знаешь, сам же говорил. Зачем так рискуешь?» «Боюсь реакции царя. Я не знаю, кто заказчик. Возможно, он так меня проверяет». «С ума сошел?» — ахнула Марфа Алиса. «Я видела вашу переписку. Он в тебе видит друга. Возможно, единственного друга, с которым он на одной волне, а ты проверка». Иоанн, судя по твоим же словам, безгранично одинок, не только из-за того, что царь, но и из-за интеллектуальных особенностей. Таких интеллигентов еще поискать. Ему интересны упражнения в словесах и мудрствованиях. Он с огромным интересом старается узнать что-то новое и обсудить все это. С кем ему еще это делать? Уровень местных боярда-князей ты лучше меня знаешь. «Может быть». Что может быть? Иоанн вырос в условиях, когда нужно притворяться, чтобы выжить, и демонстративно дружить. И что? Я не знаю, что у него в голове и что ему болтают обо мне. Понимаешь, в свое время Стелехон был чуть ли не вместо отца императору Гонорию, но тот усомнился в его верности из-за болтовни завистников и приказал казнить. Марфа замолчала и тут они услышали какой-то шум на улице, едва различимый. «Что там происходит?» — спросила супруга. «Может, гости пожаловали». Андрей встал, вышел в соседнюю комнату и кликнул одного из слуг, отправил его проверить обстановку. Но он вернулся быстро, слишком быстро. «Что там?» «Выйти не могу. Дверь чем-то подперли». Палаты воевода представляли собой прочный двухэтажный сруб с крепкими стенами. Их вполне можно было использовать как укрепление во время обороны города, если бы они имели бойницы. Но их не было. Строители почему-то ограничились лишь духовыми оконцами для вентиляции. Из них не только не постреляешь, но и не выглянешь толком. Дверь находилась под навесом крыльца, ведя сразу на второй этаж и открывалась наружу, чтобы ее не могли сходу выбить. Вот эту дверь слуга отворить и не сумел. «Черный ход проверил?» Слуга молча бросился к ней. Но вскоре вернулся, оказалось, что и там все закрыто. Не выйти. А меж тем за окном продолжалось какое-то движение. И говор, но тихий. «Лезь на крышу! Разбери дранку! Выгляни!» — приказал он слуге. А сам начал одеваться, облачаясь в доспехи и готовиться к битве. Понимая опасность обстановки, Марфу он тоже решил упаковать, просто чтобы ее шальной стрелой или случайным ударом сабли не убили. Благо, что запасные доспехи имелись в его палатах. Этим и занялись. Требовалось также вооружить трех слуг. Фехтовать, конечно, они не умели. Однако мужчина в доспехах и с оружием – это при любом раскладе мужчина в доспехах и с оружием. Какую-никакую помощь окажет. «А-а-а-а!» а завопил наверху слуга. И спустя минуту прибежал, баюкая руку с пробившей ладонь стрелой. «Это еще как вышло!» – ошалел Андрей. «Там какие-то люди с оружием! Вроде наши! Они палаты хворостом обкладывают! Как увидели меня, давай стрелы пущать! Едва спасся!» «Хворостом?» – переспросила с нескрываемым ужасом Марфа. Как есть, хворостом. Я визанки видел. Их тащили к палатам от подвод. Много. Как ты видел? Там же темно. Факелы. Они с факелами. Если бы не факелы, они бы меня не разглядели. Узнал кого? Темно. Да и лица прикрыты шлемами с совой. Совсем не разглядеть. А голоса и не слышно. голдят словно сороки, но тихо и по голосу узнать, ни слова разобрать!» «Плохо дело», — констатировал Андрей. «Даже если вырвемся, порубят». «И что делать?» — дрожащим голосом спросила Марфа. Тем временем к отцу Афанасию вбежал в служка. «Беда, беда!» «Что случилось?» — отвлекся от чтения священник. Влияние Андрея на него сказалось очень ярко. И он из Москвы начал выписывать книгу духовного содержания, выпрашивая их у патриарха. И получая, не только читал, но и переписывал себе в коллекцию. «У палат воеводы какие-то люди с оружием, факелами, хворостом!» «Что? Обкладывают палаты хворостом!» «О, Боже! Беги к Андрату! Спешно беги! Поднимай верных людей!» Отец Афанасий выкрикнул это уже на бегу, направляясь к купцу Агафону на подворье, чтобы тот выставил своих охранников в помощь. Однако далеко он и убежал. Его перехватили католики. «Что случилось? Оставьте потом!» — отмахнулся отец Афанасий. «Что случилось? Мы можем помочь!» «Воеводу заперли в палатах и собираются сжечь живьем, женой, детьми и слугами!» «О, Боже!» Воскликнул Игнатий Далайола, когда ему перевели ответ. «Мой клинок, ваш клинок, мы поможем!» «Славно! Славно!» — покивал отец Афанасий. «Тогда берите оружие и подходите вон туда!» Он указал рукой на подворье Агафона, после чего продолжил свое движение бегом. Игнатий Далайола был в прошлом профессиональным военным, дворянином с достаточно богатым боевым опытом. И не только воинам, но и дуэлянтам, а также сердцеедом как их поискать. Так что навыки обращения с оружием он имел весьма серьезные, по местным меркам, во всяком случае. Среди его спутников тоже хватало людей с прошлым. Конечно, не таким ярким и горячим, но почти все младшие сыновья дворян, получившие в детстве сносную подготовку и знавшие, с какой стороны хвататься за оружие. Строго говоря, браться за оружие и проливать кровь священники не имели права. Ни католические, ни православные. Даже военные. Но был нюанс. В случае необходимости они могли сражаться, но при условии невыполнения в это время никаких таинств и богослужения. А после того, как необходимости в применении оружия более не будет, Им можно будет вернуться к своим обычным обязанностям только после выполнения наложенной на них епитимии. И да, братья-рыцари духовно-рыцарских орденов исключением не являлись, как некоторые могли бы подумать. Просто потому, что священниками они не были. Так что Игнатий Далайола без всяких лишних рефлексий бросился в выделенный им домик для проживания, чтобы достать свое оружие. Он и его люди. В путешествии всякое бывает. Так что оружие при них имелось. И уже через десять минут они стояли у ворот подворья Агафона, откуда выходила вооруженная толпа. Не только бойцы, всякие Акия. Купец и слуг своих успел вооружить да выдвинуть. Отец Афанасий окинул взглядом до Лайолы его спутников. Одобрительно кивнул. И жестом поманил за собой туда, куда служки должны были вывести верных Андрею людей. Он прекрасно знал, что в полку не все лояльны воеводе и что хватает тех, кто спит и видит его в гробу. Но поделать ничего не мог, ведь никаких проступков они не совершали. Верные вышли. Сотни-две стрельцов и около двух десятков помещиков. Остальные либо решили воздержаться, либо участвовали в заговоре. Плюс разъезды и выезд в отчину. Как-то так сложилось, что почти все помещики верные или хотя бы лояльные Андрею оказались в отлучке. Вся надежда была только на стрельцов, что связывали свое будущее с воеводой. «Скорее! Скорее!» — воскликнул один из доминиканцев. «Они подожгли хворост!» И люди устремились вперед. Бегом. Им пытались преградить путь, но Игнатий Далайолов выхватил свою рапиру и среди первых бросился в бой. А секунд через тридцать спустя началась стрельба из пищалей. Стрельцы подключились. Этот импровизированный залп хоть и был дан в упор, но в разнобой и в темноте, да еще и в спешке. Так что упали едва десяток человек, остальные же, испуганные перспективами, резко дали ходу. У палат воевода изначально собралось около 40 человек-заговорщиков. И бодаться с тремя сотнями, причем вооруженными и преимущественно огнестрельным оружием, они не решились. Тем более, что в первую минуту боя потеряли 16 человек. Очень уж решителен оказался натиск спасителей. Хворост уже горел. Подоспевшая подмога начала отбрасывать его от стен палат воеводы, где руками, где подручными средствами. Даже пищали и рапиры с саблями в дело пошли. Главное — отпихнуть от стены, чтобы огонь не перекинулся на крышу. Вчера был дождь и дранка, которой оказались крыты палаты, лежала еще отсыревшая и пока дымилась, но не загоралась. Лишь в отдельных местах фрагменты щепы занялись, но не сильно, и почти что сразу потухли, как отбросили из-под них горящий хворост. «Дверь! Дверь отворяй!» — крикнул отец Афанасий. Несколько стрельцов бросились к двери и ударами ног выбили подпорки. Секунда, другая, и дверь отворилась. За ней стоял Андрей в полном боевом облачении с щитом, перекрывающим дверь, и копьем, готовым проткнуть любого, кто сунется внутрь. «Слава Богу!» — воскликнул отец Афанасий. «Жив!» Стрельцы же отошли. Они прекрасно понимали, воеводы их на взводе. Не каждый же день тебя пытаются сжечь заживо. А возможно и не в себе, как тогда на поле под Селезневкой, когда он рубил противников, пока они не кончились. После же едва на своих не бросился. Андрей медленно вышел на крыльцо, с которого отошли все иные. Поднял антропоморфная забрало личину своего шлема и огляделся. За ним вышел еще один воин в аналогичных доспехах. И откинув забрало, увидел всех присутствующих лицом Марфы с очень таким хмурым и боевым настроем. В своих маленьких, но цепких руках она очень уверенно сжимала клевец и щит. Вперед вышел отец Афанасий, купец Агафон, дядька Кондрат и прочее а также Игнатий Далайола, который во время возни с хворостом успел немного перепачкаться в саже. Воевода отсалютовал копьем. «Благодарю, други! От всего сердца благодарю!» «Это нам тебя благодарить надо!» — воскликнул дядька Кондрат. «Он, как нашу жизнь, к лучшему поворотил!» Андрей улыбнулся. Искренне. Его глаза прямо заискрились от переполнявшего его чувства. Он переводил взгляд с одного стоящего возле крыльца человека на другого и везде видел только подтверждение этих слов. Потом, поняв, что пауза затягивается, продолжил. «Тот оживой из заговорщиков остался?» Все засуетились, бросившись их осматривать. «Но тщетно. Все мертвы. Кого-то сразу пули сразило, кого-то рапирой или еще чем, а кого и добили в порыве эмоций». Разве что прояснилось кое-что в плане персоналей. Сняв шлем из заговорщиков, удалось прояснить их личности. Ими оказались те самые люди, которых и воеводы, и священники подозревали. Оставалось понять, кто остальные. Всё было за то, что прочие подозреваемые, но не пойман не вор. Желавших воздержаться хватало. И мало ли как все на самом деле повернулось.